Глава шестая. Холден. «Хочется говорить шепотом», — пожаловался Холден. «И ходить на цыпочках». «Невесомость», — напомнила Наоми. «На метафорических цыпочках». Если бы не свечение мониторов, на оперативной палубе было бы совсем темно. Алекс спал в своей кабине, оставив наблюдение на Холдена с Наоми. Бобби и Амос, когда он в последний раз их видел, обходили корабль, проверяя все, что не относилось к связи. Метатели то келевую рельсовую, контроль среды. Бобби с самого начала старалась показать, что не претендует на капитанские полномочия. Но вся деликатность не помешала ей до начала боевых действий заново ознакомиться с каждым сантиметром Росси. Даже когда они самосом обсуждали неполадки с подачей воды на камбуз, звучало это как разговор об оружии. Серьезный профессиональный разговор людей, понимающих, что их рабочая аппаратура убивает. От этого Холдену казалось, что до сих пор он был слишком небрежен со своим кораблем. Клариса. Где Клариса, он не знал. С тех пор, как закончился резкий разгон, Холден видел ее разве что мельком, будто они подцепили привидение, не выносящее взгляда в упор. Все, что они и слышал что она набирается сил, что импланты с черного рынка помогают ей от припадков тошноты, что она отыскала плохой контакт, от которого мигало освещение в мастерской, доходила от других. Холдену это не нравилось, зато хоть не приходилось с ней разговаривать. План у них был простой. Лазурный дракон — не военный корабль, а геолого-разведочный. Вместо защиты он полагался на то, что космос велик, а он мал и с удаленной от Земли и Луны орбиты успеет, если что, рвануть в пояс или к лунам Юпитера. Дракон заглушил все сигналы, которые могли его выдать. Позывные, радар или дар, радио. Не в его силах было помешать свету отражаться от корпуса и скрыть уходящее в космос тепло, но затаиться он мог. Обходился принимающими датчиками и направленным лучом. Этого хватало, чтобы координировать броски камней по земле, хотя сам корабль наполовину ослеп. На то и рассчитывала Бобби. Они проложили курс, который должен был подвести их вплотную к лазурному дракону, и сговорились с единым флотом, что те прикроют их выхлоп своими огнями. Это позволяло быстро подобраться к врагу, но лишало их возможности совершить классический переворот перед торможением половине пути. Оставалось набрать ровно столько скорости чтобы можно было сбросить ее в последний момент и зависнуть без ускорения в темноте. Лишенный активной разведки дракон мог увидеть их визуально, крошечную точку в безграничном пространстве и даже без радара и без лидара опознать как угрозу. Рано или поздно, конечно, опознает. Но к тому времени, если расчеты Бобби оправдаются, это будет уже неважно. Такой медлительной операции на памяти Холдена еще не бывало с тех пор, как они заполучили Росси. У него от нетерпения все тело чесалось. Голоса доносились из лифта. Серьезные, резкие, деловитые реплики Бобби и шутливые, добродушные ответы Амоса. На палубу они вплыли друг за другом. Бобби первый, Ухватившись за скобу, она остановилась. Амос мимоходом зацепил палубу ладышкой и погасил движение ударившись в потолок сперва подошвами а потом и коленями он плыл вверх тормашками обычно Росси экономияа активную массу и заботясь о здоровье наоми держал меньше одной джи, но у них всегда имелся отчетливый низ к полной невесомости здесь не привыкли как дела спросила бобби холден кивнул на экран ничего нового похоже пока нас не заметили реактор не запускали Тепловая подпись без изменений Бобби кивнула, поджав губы. «Это ненадолго». «Можно бы в них пальнуть», — предложил Амос. «Не мне решать, но я не раз видел, что побеждает тот, кто бьет первым». «Дайте оценку расстояния», — попросила Бобби. Холден вывел на экран данные пассивного наблюдения. До лазурного дракона оставалось примерно пять миллионов км. Раз в десять больше, чем от Луны до Земли. Команда там вряд ли больше дюжины человек. В бесконечном звёздном поле невооружённым глазом не увидишь. Даже уходив враг на полной тяге, выхлоп покажется одной светящейся точкой среди миллиардов. — Насколько это точно? — Точно не знаю, — ответил Холден. — Я обычно пользуюсь лидаром. — Плюс-минус 10%, — подсказала Наоми. — При такой дальности ошибка пассивного измерения очень быстро нарастает. — А если лидаром? — спросила Бобби. — С точностью до метра. Вам не приходило в голову, сколько там боеприпасов болтается? Осведомился Амос, вытянувшись в полный рост, чтобы мазнуть по полу кончиками пальцев. Отдача чуть заметно направила его к потолку и в то же время перевернула в общепринятую позицию. Прикиньте, сколько снарядов а то никуда не попали, и еще большая часть болванок от рельсовых пушек, даже те, что прошили корабли насквозь. И все это летает где-то с той же скоростью, с какой их выбросило из ствола. «Выстрелим мы в них, они бы сейчас высматривали стрелка», — сказала Наоми. «А может и нет», — возразил Амос. Наоми обернулась к Бобби. «Нам скоро надо начинать торможение, а то пронесет мимо». «Как скоро?» — спросила Бобби. «Через три часа. Затянем дольше, придется тормозиться на соке. Или рисковать, что от перегрузки полопаются сосуды, которые нам бы еще пригодились» боби в задумчивости постучала указательным пальцем по большому и кивнула скорее себе чем другим нафиг надоело ждать пойду разбужу алекса пора кончать с этим делом ну вот мальчики и девочки протянул алекс все готовы все пристегнулись проверка распорядился по открытому каналу холден и выслушал все доклады включая кларису мао Предвкушение действия порождало иллюзию, будто даже освещение загорелось ярче, словно застоявшийся в доке Росси тоже радовался серьезному делу. «Реактор в порядке!» — доложил из машинного зала Амос. Алекс откашлялся. «Хорошо, начинаем через десять, девять...» «Увидели», — вмешалась Наоми. «Наблюдаю работу маневровых». «Ну и ладно, тогда три, два, один...» Отчитал Алекс, и Холдена с силой вдавила в амортизатор. Гель под ним подался, а корабль басиста зарокотал. Двигатель сбрасывал скорость. С точки зрения лазурного дракона в небе появилась новая яркая звезда. Сверхновая, в световом годе от них. Или что-то не столь опасное, зато гораздо-гораздо ближе. «Лидар включен», — сообщила Наоми. «И я их держу». «Реактор у них включен?» — спросил Холден, а Бобби одновременно с ним приказала. «Управление огнем на меня!» Наоми ответила обоим. «Они заводят двигатель. У нас, может, полминуты. Управление перевела Бобби». «Холден!» — бросила Бобби. «Позвоните-ка им в дверь!» «Алекс, подчинить маневрирование управлению огнем!» «Есть!» — отозвался пилот. Холден включил направленный луч. Росси мгновенно нащупал цель. «Лазурный дракон!» — говорит Рассенант. «Может, вы нас слышали? Мы на подходе. Сдавайтесь!» Перегрузку отрезало. Кресла амортизаторы зашипели, гася разворот сразу по двум осям. «Сдавайтесь немедленно и приготовьтесь принять абордажную команду!» Наоми сдержанно, сосредоточенно доложила. Реактор противника включен. Росси кувыркнулся, отбросив Холдена и Наоми на сбрую креплений. Отдача телевой рельсовой пушки толкнула корабль назад в точном математическом отношении массы двухкилограммовой вольфрамовой болванки, уходящей на измеримой доле световой скорости. Третий закон Ньютона в применении к войне. У Холдена свело живот, он как мог наклонился вперед. Потянулись секунды. Наоми самодовольно хмыкнула. Ага, реактор заглушили. Сбрасывают сердечник. Азота в хвосте не видно. Не похоже, чтобы они теряли воздух. «Хороший выстрел!» — по открытому каналу похвалил Амос. «Черт побери!» — выбронилась Бобби, когда Росси снова лег на курс. «Я главное-то и пропустила!» Вернулась перегрузка ускорения. Прижала Холдена к спинке кресла. Они с замедлением приближались к геологоразведчику. разведчику Терпеть стало тяжелее. Два джи ощущались в челюстях и в основании черепа. «Лазурный дракон, отвечайте! Или будем снова стрелять?» — позвал Холден. — Как-то это нехорошо, — заметила Наоми. — Они первые начали, — ответил ей сверху из кабины Алекс. — В каждом упавшем камне доля их вины. Холден сомневался, об этом ли она говорила, однако Наоми не стала настаивать. Так что, может быть, пилот понял ее правильно. — Ответа нет, Бобби, — сказал он. — Как будешь разыгрывать эту партию? Вместо ответа бывшая марсианская десантница выбралась из оружейного поста. Перегрузка заставила ее перебирать руками. Мышцы на руках у нее были вроде проволочных жгутов. А гримаса на лице говорила, что напрягаться приходится до боли и что ей это вроде как нравится. «Передай им, что если нам не откроют, всю дорогу до тюрьмы будут обходиться без амортизаторов», приказала она, ныряя в люк. «Я как раз собираюсь занять более удобную позицию». Амортизаторы чуть развернулись. Алекс изменял траекторию, чтобы не расплавить лазурный дракон выбросом дюз. Бобби хмыкнув, покрепче уцепилась за поручень. «Ты не забыла, что существует лифт?» — спросил ее Холден. Наоми, сопротивляясь гравитации, развернулась так, чтобы он видел ее лицо. Улыбка ее выражала сложные чувства. Неловкость, удовольствие и что-то наподобие предвкушения. Так вот она какая, когда даст себе волю. Окончательный сброс скорости и выход на общую орбиту заняли время. Холден полухо слушал, как Алекс с Самосом и Наоми Подстраивали корабельную систему, чтобы свести корабли. Бобби, изредка отвлекаясь от сборки своего бронированного скафандра, вставляла свое словцо. Сам Холден основное внимание уделял врагу. Лазурный дракон молчал. За ним расходилось облако радиоактивного газа от сброшенного сердечника. Оно уже почти сравнялось в плотности с окружающим вакуумом. Не аварийного маячка, не признания поражения или капитуляции. Не ответа на его прозвоны и запросы. От этого молчания мурашки шли по коже. «Не думаю, чтобы мы их прикончили», — заговорил Холден. «Не могли же убить, а?» «Маловероятно», — согласилась Наоми. «Однако скоро узнаем. В худшем случае убили, и меньше будет шансов, что на землю скинут новый камень». Что-то в ее голосе заставило его оглянуться. Наоми не отрывала глаз от монитора, но взгляд был рассеянным. Мыслями она ушла за миллион миль отсюда. «Ты в порядке?» Наоми моргнула, помотала головой, будто разгоняла туман, и натянула на лицо почти естественную улыбку. «Странное чувство. Невольно гадаю, нет ли у меня там знакомых. Прежде я редко о таком задумывалась». «Всё меняется?» — сказал Холден. «Да. Раньше ты у нас был самой важной шишкой. Улыбка её стала не такой вымученной». А теперь лучшие допросчики уделяют внимание мне. Алекс доложил, что уверенно держит шлюз дракона. Предстояла пересадка. Бобби приняла доклад и ответила, что готова к абордажу. Вернется, когда окончит зачистку. Звучало это очень по-военному, по-марсиански. Все голоса звенели от возбуждения. Отчасти это страх, рядился в праздничной одежды, но не только. Впервые на своей памяти Холден поймал себя на мысли как это звучит для Наоми. Ее друзья собираются атаковать и, возможно, убить людей, с которыми она выросла. Другим на Росинанте этого было не понять. Они успели поработать на всех участников той каши, которую заварило человечество с поясом и разбросанными за ним колониями. Они воевали с пиратами от имени АВП, принимали контракты с Землей и Марсом, занимались и собственными делами. Сейчас, видя в Наоми не только ее саму, но и продукт, прожитой ею жизни, жизни, о которой она пока еще не решилась ему рассказать, Холден на все смотрел другими глазами, даже на самого себя. «Их надо было остановить», — сказал он. Наоми повернулась к нему, взглянула недоуменно. «Кого? Этих мудаков? Конечно, надо было». По кораблю разнесся низкий ляск, шлюзы соприкоснулись. На экране Холдена высветился тревожный сигнал. Холдену было не до того. Наоми склонила голову к плечу, разглядывая его как запутанную головоломку. «Ты что, решил, что я из-за них мучаюсь?» «Нет», — ответил Холден. «Вернее, да, но не совсем так. На том корабле тоже все уверены, что борются за правое дело. Если швыряют камнями в землю, это чтобы защитить ребятишек, которым на кораблях не хватает воздуха и сменных фильтров». «Или тех, кто остался без корабля из-за новых законов ООН?» «Или потому что убивать круто», — дополнила Наоми. «Не стоит их романтизировать только потому, что часть оправданий, которые они для себя находят, снова лязгнула, еще громче прежнего». Наоми округлила глаза, у Холдена засосала под ложечкой. Недобрый знак. «Алекс, что там?» «По-моему, люди, у нас проблема!» «Я в порядке», — доложила Бобби. И по её тону стало ясно, что это спорный вопрос. «Ловушка!» — объяснил Алекс. «Похоже, приспособили на своём конце магнитный зажим. Заморозили механизм, а Бобби...» «Застряла между наружным и внутренним люком», — закончила та. «Сама в порядке. Сейчас пробьюсь внутрь и... «Нет!» — перебила Наоми. Холден уже сосредоточился на сигнале тревоги, мигающем у него на мониторе. «Будь всё так просто, ты бы уже прошла оба люка». «Ничего не делай. Я попробую тебя отлепить». «Эй!» — окликнул Холден. «Никто не знает, куда девался сигнал с датчиков». На экране высветилось еще одно предупреждение. В голове у него завыла тревожная сирена. «А также с АТО!» Пять или шесть секунд тишины показались часами. Только тихое постукивание пальцев по панелям и от отвечающего на запросы Рассенанта. Холден понял, в чем дело, раньше, чем получил ответ. Наружная камера прошлась по обшивке Росси. Лазурный дракон присосался к корпусу, напоминая не столько пленника, сколько паразита. А потом сверкнули искры, и с желтым вспыхнула защита. Холден сдвинул обзор камеры. Три строительных меха пауками раскорячились на боку корабля, впиваясь в обшивку резаками. «Шкуру хотят содрать», — сказал Холден. Алекс с трудом прикрыл ярость фальшивой вежливостью. «Я бы мог, если хотите, сделать небольшой рывок. Скинуть их под дюзы и делу конец». «Шлюзы сомнешь», — оборвал его Холден. «Вместе с Бобби». «Ага», — отозвался Алекс, понял, не учел. Холден принял управление АТО и попытался выдвинуть орудие так, чтобы взять на прицел один из мехов. Нет, они были слишком близко. Еще одна тревога на экране. Защищенная проводка выдала сигнал ошибки. Те врезались уже глубоко в корпус. Очень скоро ущерб станет реальным. А если они сумеют пробраться между слоями обшивки? А если Боби вскроет шлюзовую трубу? резко спросил Холден. В лучшем случае она без ремонта будет непригодна, ответила Наоми. В худшем, если они пристроили к причалу вторую ловушку, она убьет Боби и выпустит из нас воздух. Это ничего, отозвалась Боби. Я рискну. «Только дайте секунду, займу позицию!» «Нет», — сказал Холден. «Нет, погоди, найдем выход. Чтобы все живы остались. Время есть». Он ошибся. Снова вспыхнул сварочный аппарат. Когда Амос заговорил, Холден не узнал его голоса. Слишком глухо, слишком близко он прозвучал. «Знаешь, Кэп, у нас ведь еще один шлюз есть. Грузовой, у моей мастерской». «Все ясно». Голос изменился, потому что Амос успел натянуть вакуумный скафандр и говорил через шлемную рацию. «Ты что придумал, Амос? У меня все по-простому! Выскочим на минутку, пришибем пару мудаков, которых давно надо было убить, а потом золотаем Росси!» Наоми, поймав взгляд Холдена, кивнула. Проведенные вместе годы и пережитые опасности наладили между ними что-то вроде телепатии. Наоми останется вытаскивать Бобби из капкана. Холден пойдет с Амосом, прикроет их. «Согласен», — Холден уже отстегивал крепление. «Готовь скафандр, я иду». «Скафандр я оставлю», — сказал Амос. «Но, думаю, ждать тебя нам не стоит». «Постой», — удивился Холден. «Нам?» «Мы уже шлюзуемся», — отозвалась Клариса Мао. «Пожелайте нам удачи».